Глава 96. Возможность поговорить. Я позвал Геруда, чтобы он помог мне всё здесь прибрать. Способность переработки его жёлтого отряда на удивление высока. Поэтому я отдал приказ усердно потрудиться и вернуть всё здесь в привычное состояние. У Геруда не было возможности принять участие в бою, поэтому он выглядел очень расстроенным, но с радостью принял мою просьбу. Так они быстро принялись за работу. Укреплённые демонической сталью тоннели, которые мы построили, так нам и не пригодились, поэтому их тоже придётся убрать. Материал, из которого они сделаны, очень полезный, поэтому мы не можем просто оставить его лежать, где попало. Именно это заставило меня понять, что я совершенно позабыл о чём-то очень важном. Чёрт, я забыл о Вильдоре. Когда я пробормотал эти слова, главы департамента застыли на месте. Они переглянулись, будто искали друг у друга совета. Рыцари смотрели на нас с подозрением, но сейчас совсем нет времени, чтобы смягчить их беспокойство. А теперь... что же делать? Как только я попытался посмотреть в глаза главам департамента, они сразу же отворачивались. И то верно. Я понял, вы ненавидите его. Ну, вообще это действительно тяжело подойти к парню, который с нетерпением ждёт начала боя и сказать ему что-то вроде... Это просто шутка. Мы уже закончили, всё хорошо. Да он определённо начнёт рвать и метать. Другого выбора нет. Что поделать? Я пойду и сам ему объясню. Все остальные возвращайтесь назад и отдыхайте. Рыцари тоже. Примите ванну и отдыхайте. Те, кто лишился своего снаряжения, думаю, одежда вам тоже понадобится. Они так на меня посмотрели, будто не поняли, что я хотел сказать. Полагаю, культура принятия ванны существует только в Королевстве и н г р а с и я поэтому неудивительно, если они не знают. И, наверное, они с трудом верят, что монстры тоже проводят этот ритуал. Хм, приготовьтесь, мы вас ещё удивим. Наши ванны лучше, чем любые другие в к о р о л е в с к о й столице. Они хорошо отзываются, так что отдыхайте. Относительно одежды... Те, с кем играл ранга, остались в одних трусах. Нужно сделать небольшую рекламу бури и дать им кое-что из нашего последнего производства. Рубашки, сделанные из конопли. Девушки могут надеть юкату, у нас есть из чего выбирать. Похоже, мы в силах восстановить их броню, но прямо сейчас это сделать не представляется возможным. Но и в долгий ящик мы это откладывать не станем. Как я понял, ш о н тоже не носит броню, хотя способна облачиться в неё по желанию. Это всего лишь ощущение, но мне кажется, у них с рыцарями уже был какой-то великий бой. Ранга нёс тех из них, кто не мог самостоятельно передвигаться. Было решено оставить тамплиеров на Хакура, а с о е й должен был отправить сообщение р и г а р д а Полагаю, р и г а р д а сможет справиться с приготовлением ванн и одежды для всех. У меня такое ощущение, что мы готовимся к банкету. Ну, думаю, всё хорошо. То есть, мы часто их устраиваем, к тому же мы расширили свои границы. Так и есть, понимаете? Вечеринка после каждого важного события? Полагаю, это традиция, существующая в любом месте, куда бы вы ни пришли. С такими мыслями я отправился к в е л ь д о р е В приступах ярости он уничтожил тоннель и взмыл в небеса. в е л ь д о р а нацелился на истощённых рыцарей и грациозно направился к ним. Будучи в форме дракона, он высвободил свою ауру, но, похоже, гнев его немного утих. Хорошо, что он высвободил её до того, как атаковал их. Этот старикан, который на самом деле таковым не является, просто хочет бушевать. Думаю, в будущем нам нужно сделать такое место, где он сможет давать волю своим чувствам. Для нас это история, над которой мы все можем посмеяться, а вот для рыцарей, которых он атаковал, это стало сущим кошмаром. Просто представьте, что вы полностью истощены, а потом это, подобно кошмару, существо летит прямо на вас с небес. «Эй, в е л ь д у р а кричали они. Какая забавная реакция. Хотел бы я, чтобы вы это видели, но в то же время мне было их жаль. Мне нужно быть уверенным, что они снова не захотят сесть штурмом нашу страну. Поэтому это самый подходящий момент появления на сцене Вильдоры. Хм, интересно, Рафаэль тоже планировал это заранее? Навряд ли, думаю нет. Рафаэль не мог так далеко всё предвидеть, не будем переоценивать его возможности. Бой с х и н а т о й полностью прошёл согласно плану, это всего лишь мысли, которые у меня были на тот момент. Полагаю, теперь мы можем перевернуть страницу с историей противостояния, сказав, что закончилась она абсолютной победой с нашей стороны. Когда я вернулся в город, рыцари уже приняли ванну. Регарда, как обычно, был очень занят и раздавал приказы относительно приготовления еды и так далее. Совой должен был сообщить ему некоторое время назад, но, как мне кажется, нет необходимости так спешить. Просто он всегда такой. Он даже ходил и спрашивал, есть ли у рыцарей какие-то исключения в выборе пищи, исходя из религиозных предпочтений. Его нужно уважать за проявление трудолюбия. Могу поспорить, что он даже разговаривал на эту тему с купцами и путешественниками, изучая культуру людей. Сделав гоботу командиром Горизона, Ригур стал поддерживать своего отца Ригарта. Разве он не хорошая смена Ригарта? Кто бы мог поверить, что какое-то время назад он был простым гоблином? Банкетный зал Мы часто устраиваем пиршества. Какое-то время назад я объявил, что они могут его устроить. И они быстренько соорудили здание. Размерами оно напоминало спортивный зал, имеющий форму свода. Внутри деревянные полы с татами и почётными местами. В случае худшего сценария, это здание, к о т о р о е может вместить себя много людей, может использоваться для ц е л е й эвакуации. Здание огромное, поэтому его пришлось строить довольно крепким. Его каркас укреплён сталью. Но изначально мы планировали использовать для укрепления демоническую сталь. Подумать только, насколько же особенная у нас страна. Вдруг я увидел, как на подносах нам несут еду. Очень хорошо. Подача, как и в дорогих ресторанах, в посуде, созданной вручную. Когда у меня выдавалась свободная минутка, я пробовал ваять что-то из глины, а дети, наблюдающие за мной со стороны, подражали мне. Теперь в каждом доме пользуются такой посудой, созданной детьми. Тем более, не так давно она стала получаться весьма красивой. Посуду начали окрашивать в яркие цвета, лекарственными растениями и другими сомнительными методами. И она стала поистине превосходной. Как мне кажется, они очень много экспериментировали над созданием таких красок. И столы, которые они несли тоже, кажется результат очень сложной работы. Наверное, они были созданы из оставшегося материала. Если присмотреться, всё, начиная от онсена до столовых приборов, было создано согласно моим предпочтениям. Все их действия отражали мои вкусы. Сейчас я веду приятный образ жизни. И время, когда я жевал одну лишь траву, кажется мне теперь невероятным. Теперь я могу наслаждаться едой. Всё это время я упорно трудился, верно? В сегодняшнем меню темпура. Потрясающе! Выглядит, как и положено. И на вкус восхитительно. Сделано Шуной. Повторяю, Шуной, не Шуон. У ш у о н одни мускулы и совершенно нет мозгов. И даже если она приобрела навык готовки, я не могу оставить всё приготовление еды на неё. Я показал Шуне мои воспоминания, но темпора появилась на нашем столе не сразу. Она очень усердно трудилась, и возможным это стало лишь благодаря сохранившейся у меня воспоминаниям о вкусе этого блюда, хотя и смутном. Даже в королевстве и н г р а с и я у которого богатое разнообразие еды, нет японской кухни. Полагаю, знания о японской еде встречаются редко и среди странников. Шуна действительно очень старалась. Даже чтобы приготовить сушеного тунца, нам приходилось отправиться к морю и ловить рыбу в большом количестве. При помощи передвижения в пространстве мы с легкостью можем перевозить ее, сохраняя всю свежесть продукта. Так удалось получить много разных ингредиентов. Мы стоим на вершине пищевой культуры. Я вообще считаю, что существование страны с бедным разнообразием пищи бессмысленно. Если рассматривать жизненную необходимость, которая заключается в еде, воде и крови, то среди них еда самая необходимая. Хотя каждому по потребностям. Насущной проблемой является белый рис. Вот добычу пшеницы мы с легкостью освоили. Мне было трудно поверить, что нет ни одной семьи, которая бы его выращивала. Так что я отчаянно пытался найти эту культуру. Японский рис имеет тысячелетнюю историю селекционного введения, ы поэтому мы не смогли найти ничего и близко столь же вкусного. Я был готов к этому и не ж д а что будет легко. Сейчас мы в самом процессе его модификации. Мой план очень прост. Я спросил Рафаэля, можем ли мы быстро решить этот вопрос. И он предоставил мне ответ. А решение было следующим. Можно изменить свойства растений, воспользовавшись умением готовки шион. Но как это сработает? Не могу поверить, что растения сразу приживутся. Я уже пользовался этой способностью, которой тоже обладал, чтобы изменить малую порцию еды, превратив её в рис. Если позволю сделать это Шион, она уж слишком начнёт задирать нос. Поэтому решил справиться сам. На этот раз я попросил Шуну разрешить мне применить эту способность на порциях рыцарей. Сегодняшний день особенный. Тамплиеры не знают о всей красоте моей страны. Я покажу им. Политика кнута и пряника. Сначала разбить их со все й имеющейся мощью, а потом оказать гостеприимство. Взять власть над рыцарями не так-то просто, но внутреннее чувство подсказывает, что этот приём будет весьма эффективным. Хотя это я обожаю рис, а тамплиеры могут его возненавидеть. Кстати, мы также попытались выращивать рис на магической энергии, обогатив воду. В результате получился чёрный как смоль рис, будто смешанный с чернилами кальмара. Он очень вкусный, но выглядит совсем непривлекательно. К тому же, для людей эта пища может оказаться смертельной. Мы назвали его рисом демонов, и для нас он имеет высокую питательную ценность. В какой-то момент он стал основной едой бури. Благодаря особенности удерживать большое количество магической энергии, это делает его на редкость полезным. Все приготовления к началу банкета были завершены, и мы ждали возвращения рыцарей. Приняв ванну, тамплиеры надели юкату, а кто-то – одежду из конопли, и пришли на банкет. Они не привыкли в такое одеваться, но, похоже, одежда им очень понравилась. Рубашки очень похожи на джерси, такие же удобные приноски. Самая лучшая одежда для ношения в доме. Я заметил присутствие страха на их лицах. Рыцари проводили на места. Женщины-гоблины, которые усаживали их, совершенно не показывали беспокойства и вели себя естественно. Они на удивление хороши в таких вещах. Держу пари, что рыцари удивлены. Не было ни одного постороннего движения. Поблагодарив женщин-гоблинов, Хината, как мне показалось, приняла какое-то решение, а потом посмотрела на меня. «Этот случай... Я несу полную ответственность за причиненные вам неприятности, поэтому хочу извиниться. Не думаю, что вы сможете меня за это простить, но, пожалуйста, будьте снисходительны к моим подчиненным». Сказала она, поклонившись и низко склонив голову. «И когда она сделала это...» Я смог увидеть её холмики, прятавшиеся за юкатой. Чёрт, здесь становится жарко. Хотел бы я, чтобы на моём месте был кто-то другой. Настоящий стыд. Но ничего не могу с этим поделать. Мужчины – существа, которые никогда не забывают жар приключений. В такие моменты я действительно радуюсь, что у этого тела не может быть носового кровотечения. Но юката… а должен сказать, это удивительно. Эта одежда обладает пугающим потенциалом. Я проиграл, я был повержен, полное поражение. Мне пришлось сказать, что все прощены, но потом... «Римура сама, куда это вы там смотрите?» Сказала, улыбаясь Шуна. а м -м, м м Говорила она это по-доброму, но почему-то я почувствовал холод. «Почему?» «Как она узнала?» «Нет, нет, ни до что я не смотрю». «В любом случае, х и н а т а тебе не предо мной нужно извиняться, а перед Шон и Юмигайри. Они пострадали от твоих действий». Сказал я, указывая на них. Нет смысла обманывать. Шон подпрыгнула на месте от удивления. Она не ожидала, что назовут её имя. х и н а т а обратилась к ней. «Прошу прощения». «Я у п е т и л а себя, что монстры несут зло, что они нападут, когда меньше всего это ожидаешь, и что им нельзя доверять. Пожалуйста, простите меня», – произнесла Хината, поклонившись еще ниже. Вслед за Хинатой тоже сделали остальные рыцари. Все они в унисон попросили прощения. ш о н начала беспокоиться, по ее лицу было видно, насколько она огорчена. «Шион, прости их! Понимаю твою злобу и боль, но на самом деле они не злые. Люди – существа, которые могут быть выше тех ошибок, что они делают. Как следует их рассмотри. Они тоже благородного происхождения. Ее дискомфорт лишь усилился от моих слов. Должно быть, она думает, что люди – воплощение зла. Не хочу, чтобы она всех такими считала. Это ее состояние продолжилось недолго, а потом она приняла решение. Ладно. «Хороший человек или плохой? Я решу это только после того, как увижу их душу!» Сказала она и весело улыбнулась. Похоже, она боролась со своим внутренним демоном, но вскоре снова стала радостной. й о м и г а й р и тоже просили тамплиеров. «Какие они хорошие! Моя гордость и радость!» Что было, то было. К чему это вспоминать? Очень тяжело решить, что можно простить, а что нельзя, но в этот раз нам удалось достичь соглашения. Когда вы встречаете тех, кто слушает то, что вы говорите, вы всегда можете научиться понимать их точку зрения. Теперь одной проблемой меньше. К чему грустить? Так вкусная еда быстро остынет. Да и взволнованный Вильдора станет ещё более взволнованным. В настоящее время он находился в теле моего клона и наслаждался едой. У него, как и у меня, нет потребности в еде, но он был поражён красотой приготовленных блюд. Сейчас он такой же разборчивый в еде, как и я. Мы начали банкет. После хорошей ванны и холодного пива соответственно. У нас и такое имеется. Это особый алкоголь нашей страны. И сделан он идеально. Королевство и н г р а и я специализируется на вине. У них есть и пиво, но оно не очень хорошее. Ему не хватает крепости. Или оно недостаточно газированное. А может, неприятные ощущения возникают из-за того, что оно подаётся тёплым. Всё же, нам удалось значительно улучшить этот продукт. Не пытайтесь недооценивать мою страсть к еде. Если я скажу, что хочу то или это, все немедленно принимаются готовить для меня. Ну, разве я не вселяю страх? Полагаю, это доказывает, почему я стал демоном-лордом, а? Разве так не было раньше? А, без разницы. Разнообразие алкоголя в нашей стране тоже увеличилось. Мы занимаемся импортом вина и производим пиво, а также к а р т о ф е л ь н о й и я ч м е н н о й сетю. Оно и понятно, почему банкеты устраиваются завидной регулярностью. «Мои приказы добросовестно выполняются, и наша еда стала поистине вкусной. Скажи я лишь, что хочу пообедать, о н и тут же устраивают банкет. Никаких вопросов на эту тему. Мне даже не нужно спрашивать Рафаэля, всё и так известно наперёд. Это просто очевидно. Тамплиеры очень удивились нашей еде. Мы даже приготовили сашими из морских даров». Примечание переводчика. Сашими. Блюдо национальной японской кухни. Сашими г о т о в и т из филе разнообразных сортов рыбы, других морепродуктов и даже мяса, порезанного на небольшие кусочки. Продукты используются только в сыром виде. Подается вместе с соевым соусом, васаби, тонко нарезанным дайконом и листами сисо. Но у нас нет с о е о г о соуса, но зато есть похожая приправа. Чего-то, конечно, не хватает, но мы в поисках. В скором времени должны достичь улучшения вкуса. О, и один из рыцарей, которого заинтересовал чёрный рыс, попробовал немного и закричал. «А оно восстанавливает магическую энергию?» «М-м-м, такого крика услышать я не ожидал. Для людей он как яд, а для тех, кто посильнее, сродни лекарству...» «Некоторое время назад они были полностью истощены. Может поэтому...» «Пока я размышлял, остальных рыцарей тоже заинтересовало это блюдо. «Что поделать, пусть наслаждаются!» Подумать только, я так старался вырастить белый рис, а им понравился чёрный. Может, на вид не очень, зато на вкус замечательно. Они ели нашу пищу без какого-то чрезмерного предубеждения. Темпура, сашими и восстанавливающий силы рис очень их удивили. Жду с нетерпением, когда они начнут рассказывать небылицы о моей стране. К тому же, я просто счастлив, как люди и монстры вместе наслаждаются едой. Приятно посмотреть. Может, даже алкоголь сыграл здесь свою роль, но если это войдёт в норму, есть вероятность, что однажды мы и правда сможем с ними подружиться. Есть хорошую еду и весело проводить дни. Это та цель, за к о т о р о й я так неистово сражаюсь. Защищать их – моя работа. Вот что я решил в который раз. Мы напились, и каждый был на веселе. Арна сказал очень простенькую фразу, без какого-либо подтекста, но монстры совсем иначе всё поняли. Весьма вероятно, что существует тайная иерархия сражений, о которой мне неизвестно. Или, быть может, они решили, что ранги, получаемые исходя из силы, под запретом. Может, они и наложили запрет на такое положение вещей, но это даже на грамм не решает проблему. Я не был пьян, но мне казалось, что я пьян. Всё потому, что мы с Фильдорой внезапно начали подливать масло в огонь. Охахахаха! Не лучше ли решить этот вопрос в схватке? Ммм? «Ты собираешься спорить на этот счёт? Может провести турнир?» Сказали мы. Я не был пьян, но скорее был пьян от самой атмосферы. И сказал первое, что пришло мне в голову. Когда я сказал про турнир, их глаза заблестели иначе. До этого момента было спокойно, но потом всё серьёзно изменилось. «Хи-хи-хи-хи, какая прекрасная идея!» д ь я б л о решил присоединиться. Разве не прекрасно? Лично я не против. А потом ещё и Бенимару присоединился. Думаю, я буду стараться изо всех сил. Вы, парни, и так хорошо постарались. Но думаю, мне нужно позволить вам ещё одну дополнительную тренировку. И я, я тоже приму участие. И я. Я целюсь ещё выше. Звучит хорошо. Я смогу разделаться со всеми? «А я т а как к следует и не повеселился. Хочу сразиться с достойными противниками». И «Я тоже, а то постоянно в запасных, но теперь хочу попробовать свои силы». В общем, все захотели принять участие. Я осознал свою ошибку, но было слишком поздно. Вильдоре тоже было весело, и если честно, мне уже было всё равно. Так, мы решили провести турнир в т е м п о с т и